Глава 30 Двигаясь по римской дороге к Сипанхаму, они покрыли расстояние в десять роздыхов, когда Шальги вдруг заметил другой отряд всадников. Те ехали по холнистой гряде с юга на восток. Гейрмун остановил своих воинов, дабы понаблюдать за всадниками и попытаться понять, кто они такие. Было их не менее тридцати, ехали они быстро, над ними Не развивалось никаких знамен. «Это саксы», — заключил Стэннельфур. «Вижу по щитам и шлемам. А вот насчет остального...» «Эльфред с его окружением», — сказал Эскел. «Эльфред?» — переспросил Гейрмун, напрягая зрение, чтобы лучше разглядеть чужих воинов. «Да, это он». Гейрмун даже плюнул. «Видел я его в Вараме. И воинов, что были с ним». Я запомнил масть их лошадей. «Куда он мчится?» — удивился Шальге. «Бежит с поля боя», — ответил парню Стейнельфур. «Возможно, сражение обернулось не в его пользу». «Возможно», — согласился Гейрмун. Нужно было принимать решение, причем быстро, преследовать саксонский отряд или ехать к Сипанхаму. Гейрмун располагал всего тремя войнами, Маловато, чтобы дать саксам бой. Но если Эскел прав, и Эльфред убегает от датчан, это означает, что сражение при Сиппанхаме еще не конец у Уэссекса. Уэссекс падет только тогда, когда Эльфреда схватят и убьют. «Ты уверен, что это он?» – на всякий случай спросил Гейрмун. «Готов поклясться на мече моего брата?» – ответил Эскел. «Это он, Эльфред». «А они могут нас увидеть?» — спросил Шальги. «Пока что они не осадили лошадей и не изменили направление», — ответил ему Стейнельфур и огляделся по сторонам. «Мы находимся ниже, под прикрытием деревьев. К тому же нас всего четверо. Думаю, саксы нас не заметили». «Надо следовать за ними», — решил Гейрмун. «Дать им бой мы не сможем, зато увидим, куда они направляются, и поищем способ убить Эльфреда». «Если не получится, мы будем знать, где он, и потом вернемся с подкреплением». Все согласились с Гейрмуном и, развернув лошадей, поехали вслед за отрядом, стараясь оставаться невидимыми и пытаясь разгадать вражеский замысел. Саксы двигались по гряде вплоть до северной границы Селвуда. Там они спустились и поехали по римской дороге на юг. Гейрмун и его воины – держались как можно дальше от них, но не теряя из виду. Даже если саксы их заметят, то вряд ли посчитают четверку датчан погоней, посланной Гутрумом. Наконец воины достигли камня, на котором Стейнельфур утром отнял Рафну больную руку. Гейрмун заметил на земле кровавый след и пожалел, что нельзя остановиться и проверить, жив ли Рафн. Им сейчас было не до этого. Еще через несколько роздыхов солнце начало клониться за верхушки деревьев. Саксы остановились, устроив привал возле дороги. Ни они, ни воины Гейрмуна костров не разводили. Гейрмун держал своих на безопасном расстоянии, чтобы не столкнуться с разведчиками Эльфреда. Наутро враги еще до восхода солнца продолжили путь. Этот день они ехали по местности, где холмы чередовались с лощинами. Адским шкурам она была знакома. Они уже проезжали здесь, выбравшись из болотистого края. Сейчас шесть роздыхов подряд они продвигались через кленовые и ясеневые леса вдоль подножия поросших травой холмов и белесых скал. Когда римская дорога ушла вниз и потянулась среди болот, саксы проехали по ней еще роздыхов двадцать после чего снова устроили привал. Утром третьего дня они съехали с дороги на запад и углубились в болотистые низины. «Сдается, они знают все тропки через болото», сказал Стейнольфур. «Думаю, они с самого Сиппанхама. Хорошо знали, куда поедут», подтвердил Эскел. «Заранее продумали бегство». «Ради чего?» – удивился Шальге. «Куда они направляются?» «Скоро узнаем», — ответил Гейрмун. Четверка продолжала ехать следом. Едва заметная дорога шла через высокие травы и густые заросли ольхи, окутанные туманом. Лошади воинов Гейрмуна лишь потому не вязли в болотах, что саксы знали путь и ехали по твердой земле, и все равно дорога порой превращалась в узкую тропку, по обе стороны от которой блестела вода. К полудню охота за Эльфредом прекратилась. Продолжать ее, не обнаружив себя, было невозможно. Прячась в высоких камышах адские шкуры, смотрели, как Эльфред и его воины достигли берега озера с островками, соединенными между собой свайной дорогой. На ближайшем к берегу острове стояла деревушка, окруженная множеством лодок. Она была обнесена стеной с воротами, возле которых толпились воины. Второй остров саксы обнесли более высокой стеной, и над ней, в окружении деревьев, поднималась крепость. «Что я говорил?» — усмехнулся Эскел. «Все подготовили заранее». «Думаю, ты прав», — согласился Стейнельфур. «Крепость вполне надежная, да и выглядит новенькой». «А ее можно взять приступом?» — спросил Шальги. Стейнельфур оглянулся назад, откуда они приехали. «Здесь никакая армия не пройдет, увязнет. Но сюда можно добраться на кораблях», — Эскелл указал на воду. «Это озеро наверняка сообщается с морем, если...» «Только у Гутрума нет флота», — сказал Гейрмун, чей голос от досады звучал резче обычного. «И я уверен, Эльфреду об этом известно». Он выбрал это место, зная, что датчанам сюда не добраться, а у него здесь есть все необходимое – вода, пища, недосягаемость. Эльфред может сидеть на острове и называть себя королем Весекса, пока не состарится и не умрет. «Королем-то он себя называть может, только королем чего? Захолустного болота?» – резонно заметил Стейнельфур. «Для саксов он король не только по числу земель» сказал Гейрмун. «Чтобы это понять, нужно думать как христиане. Эльфред — король, поставленный их богом. Пока он жив в Уэссексе, всегда найдутся ольдерманы, готовые идти за ним, даже если он будет править ими из болотной крепости». «Тогда что нам делать?» — растерянно спросил Шальги. «Сам не знаю», — ответил Гейрмун. «Но все замыслы мы должны приберечь на будущее». А сейчас отправимся в Сиппанхам. Расскажем Гутруму и остальным датчанам о том, что узнали. Спутникам Гейрмуна не хотелось уезжать, и он понимал причину. Остров, на котором скрылся Эльфред, совсем недалеко, почти на расстоянии полета стрелы. Подойти так близко к главному противнику, без возможности захватить его и убить. Неудивительно, что адские шкуры вне себя от злости. «Поехали», — сказал Гейрмун. Они попытались вернуться тем же путем, но несколько раз теряли дорогу, плутая по лабиринту перелесков, лугов и болот. Это еще нагляднее показывало, в каком удачном месте выстроил крепость Эльфред. Когда же они, наконец, выбрались на римскую дорогу, усталые и искусанные комарами, наступил вечер. Пришлось сделать привал. Через два дня маленький отряд Гейрмуна вновь оказался в Селвуде, близ каменного столба. Гейрмун решил остановиться и узнать, там ли еще ветер и что стало с Рафном. Спешившись, они повели лошадей под узцы и вскоре увидели Рафна на том же месте, куда его положил Эскел. Глаза были закрыты, а бледностью лица он теперь не уступал ветру от шкурами было не разглядеть, дышит ли он. Ветр отсутствовал. Однако Гейрмун не сомневался. Белокурый воин ни за что не бросил бы друга. Значит, ушел на охоту. Гейрмуна тревожило состояние раненого. Очнулся ли после того страшного дня? Шелест ветра за спиной показался Гейрмуну подозрительным. Он обернулся и едва не напоролся горлом на копье, высунутое из-за дерева. «Гейрмун!» — воскликнул ветер. Он упер древко Дауда Виндура в землю и склонил голову. «Прости мою невнимательность!» «Ты был очень даже внимателен!» — возразил Гейрмун. «Потому моя голова и осталась на плечах!» «Адская шкура?» — послышалось сзади. Оглянувшись, Гейрмун увидел, что Рафн проснулся и смотрит на него. «Жив, значит», — радостно произнес Гейрмун, опускаясь на колено. «Надеюсь, что жив». Голос Рафна звучал тихо, а улыбка была слабой. «Знаю лишь, что я не в Волгалле». «У тебя сила Тора», — сказал ему Гейрмун. «Неудачливость, тюра». Рафн взглянул на культю. «Но руку мне вовсе не Фенрир откусил» потерял ее от саксонского меча и по собственной глупости. «Прости нас», — сказал Гейрмун, — «если бы мы могли ее спасти, знаю». Рафн покосился на ветра, который хорошо понял смысл взгляда. Сглупил, вот и остался калекой. «Не говори так», — возразил Гейрмун, — «ты был и остаешься адской шкурой. Даже с одной рукой ты вдвое опаснее любого сакса». «Геройством мою дурь не назовешь, но спасибо тебе за такие слова». «Как рука?» — спросил Стейнельфур. «Вроде ветер ее сжег». Шальги засмеялся, но Стейнельфур даже не улыбнулся. «Ты понимаешь, о чем я», — сказал он. Рафан вновь посмотрел на культю. «Болит, но заживает». «Жар не спадает?» — спросил у ветра Стейнельфур. «Два дня держался, а потом спал» ответил белокурый датчанин. Рана еще не зарубцевалась и течет из нее. Поначалу гной выходил, теперь капли почти чистые. «Рад слышать», — улыбнулся Стейнельфур. «А сейчас надо хорошенько накормить Рафна сыром, мясом и медом и напоить Элем». «Не откажусь», — сказал Рафн. «А ехать в седле сможешь?» — спросил Гейрмун. Чувствовалось, что Ветр готов ответить вместо друга. Причем отрицательно, но Рафн его опередил. «Смогу!» «В этом лесу сдохнуть можно со скуки, да и с едой туго, одни белки!» «Тогда поехали!» Они быстро свернули лагерь и помогли Рафну встать. Привыкший к теплу шкур, он дрожал, а на ногах держался не так твердо, как надеялся гермун «Один в седле не усидит!» Поскольку Энбор был самым рослым и сильным конем в их маленьком табуне, гермун уступил его ветру и рафну, а сам пересел на лошадь ветра. Сильный Энбор легко нес двоих, но качка и ухабы отзывались болью в культе рафна. Лицо было мокрым от пота, а сам он морщился, но ни разу не посетовал на тяготы пути. Щадя его... Воины делали частые остановки, из-за чего пришлось еще раз заночевать вблизи римской дороги. Приехав в Сипанхам, Гейрмун и его спутники увидели окрест следы сражения. Город стоял на холме, в низинах клубился тонкий туман, груды гниющих саксонских трупов притягивали к себе ворон, лис и прочих хищников. В воздухе, Еще ощущался слабый запах дыма погребальных костров, на которых сжигали тела погибших датчан. Гейрмун пересчитывал обгоревшие поленья и мысленно благодарил Одина за то, что датчан в этом сражении полегло намного меньше, нежели саксов. Пусть Эльфред и спасся, но победа осталась за датчанами. По пути в город им встретились датские воины, и саксонские пленные, копавшие глубокие рвы и возводившие стены. «Гутрум собирается здесь остаться и укрепить это место», — предположил Эскел. «Вообще-то ему стоило бы двинуться на Винтонсестер», — заметил на это Стейнельфур. Эскел кивнул. Рафна оставили отдыхать в ближайшем питейном заведении. Гейрмун отправился на поиски Бирны и остальных адских шкур, чтобы узнать подробности сражения. Увидев Бирну целой и невредимой, он обрадовался. Да, телом она не пострадала, но ее сердце по-прежнему скорбело по Торгрему, а душа была подобна холодной яме, которую не заполнишь горячей саксонской кровью. Весть о том, что Рафн жив, обрадовала Бирну, и она отправилась его проведать. Кроме Бирны, в отряде Гейрмуна Уцелело двадцать семь бойцов. Тепло поздоровавшись с каждым, Гейрмун пошел искать родителей. Он спрашивал у нескольких датчан, где найти Хьора и Льювину, но всякий раз воины почему-то опускали глаза и просто указывали направление. Подойдя к родительскому жилищу, он понял причину. Мать сидела в тени вяза на скамье у стены скромной хижины. Она не заметила его. Некоторое время Гейрмун наблюдал за ней. Она смотрела куда-то вдаль, но не за пределы города, а еще дальше. Лицо и глаза матери были безучастными, словно хугар покинул ее тело. Когда же она подняла голову и увидела сына, то не сразу узнала. Прошло еще несколько мгновений, прежде чем она очнулась и пришла в себя. «Гейрмун!» — прошептала Льювина, вставая со скамьи. «Здравствуй, мама». Они крепко обнялись и какое-то время стояли так, не произнося ни слова. Гейрмун знал, что он вскоре услышит, и не хотел этого слышать. Чувствовалось, что и матери не хочется рассказывать. Гейрмуну казалось, будто он стоит у порога, шагнув за который уже не вернется назад. Мать сильно исхудала. От ее волос пахло погребальным костром. «А отец!» — наконец прошептал Гейрмун, готовый узнать печальное обстоятельство отцовской смерти. Продолжая молчать, Льювина еще крепче обняла сына, затем отстранилась. Ее глаза были покрасневшими, но сухими, словно она успела выплакать все слезы. «Все краски померкли!» призналась она, дотрагиваясь до серебряной броши. «Я чувствую, как в груди бьется сердце, но для меня это лишено смысла. Как может биться мертвое сердце? Если бы я был рядом...» Гейрмун представил отца на поле боя, одного, окруженного саксами, отчаянно нуждающегося в подмоге. Потом представил, как бросается к отцу, готовый сражаться бок о бок, Но все мысленные картины были сродни попытке убежать от волны, которая тебя уже накрыла. «Окажись я рядом, быть может, молчи, сын мой», — сказала Льювина, дотрагиваясь до его губ. «Ничего бы ты не сделал, так предначертала судьба». «Я просил отца сражаться вместе со мной за Уэссекс», — сказал Гейрмун, отводя материнскую руку. Еще тогда в Йорвике. «Мы стояли на берегу реки, и я его попросил, так решила судьба», — повторила мать. «Трус убежден, что проживет вечно, если не ввяжется в бой, но перемирия со смертью не заключишь. Помнишь, как Браги повторял эти слова? Гордись тем, что твой отец встретил смерть с честью и мужеством. В этот миг Гейрмун почувствовал, что переступил порог и очутился в пустом и темном зале с пустым троном. У него сжалось сердце. Казалось бы, вокруг ничего не изменилось, и в то же время изменилось все. Он только сейчас осознал величину потери. — Обожди здесь, — сказала мать. Пригнувшись, она вошла в низкую дверь хижины и вскоре вернулась, держа в руках саксонский нож. Это нож твоего отца. Что-то подсказало мне вынуть его из огня. Теперь вижу, не напрасно. Твои ножны пусты. Льювина протянула ему нож, рукоятка которого была сделана из оленьего рога, а начищенная до блеска лезвия из франкской стали. Взяв нож в руку, Гейрмун почувствовал, До чего же приятно держать отцовское оружие. Он знал, что оно угодно и богам. Нож был той же длины, что и подарок Иоанна, который Гейрмун отдал Вельве на сожжение. И в ножный отцовский клинок вошел легко, словно те под него и шились. «Предсказательница в Равенсторпе говорила, что у меня будет другой нож», — сказал он матери. «Владычество не вечно». Богатство не вечно, войны не вечны, мы с тобой не вечны. Только одно не подвластно времени — честь и слава тех, кто их заслужил. Всегда помни о том, что ты сын Хьора и сын Льювины, — добавил Гейрмун. Мать улыбнулась. Похоже, это была ее первая улыбка за многие дни. «Я горда быть твоей матерью. Знаю, отец, тоже тобой гордился. Он хотел завоевать Уэссекс для тебя. И это случилось. Гейрмунд застыл, не зная, как сообщить матери правду, не нанеся новой душевные раны. «Почти случилось», — сказал он. Когда Льювина потребовал объяснений, он рассказал о бегстве Эльфреда и крепости среди болот. Мать согласилась. Да, саксонского короля нельзя оставлять в покое. «Ты рассказал Гутруму?» — спросила она. «Я его еще не видел. Ступай к нему немедленно. Эльфред поди обдумывает свое возвращение. Нельзя давать ему передышки. Только когда будешь говорить с Гутрумом, выбирай слова. Нынче его настроение меняется по нескольку раз на дню. Не всегда знаешь, в какую полосу попадешь». Льювина указала на христианский храм, занимавший вершину холма. Гейрмун отправился искать конунга. По пути ему встретилась Эйвор, шедшая навстречу. Гейрмун обрадовался. Они крепко пожали друг другу руки и перешли в тень храма. Эйвор кратко выразила Гейрмуну соболезнование уважительно отозвавшись о его отце. Но ее больше заботила участь Льювины, за что Гейрмун был ей благодарен. Тягостные дни сменится грядущими одинокими годами. А вдовевшей матери никак нельзя без близкой подруги, а с Эйвор ей будет легче. «Слышал, Гутрум перед тобой в огромном долгу», — сказал Гейрмун. «Без тебя он едва ли бы выиграл это сражение. Жаль, что ты в нем не участвовал. Я пропустил одну битву, но война еще не закончена». «Как это понимать?» — удивилась Эйвор. Уэссекс еще не пал. Оглянись вокруг, адская шкура. Мы нанесли саксам смертельный удар. Эльфред жив, сказал Гейрмун. По лицу Эйвор промелькнула тень. Увы, это правда. Ему удалось уйти. Этот саксонский король ловок и хитер. Мы видели его бегство, сказал гермун Я и мои воины мы следовали за ним по пятам до болотного края на юге». «Так он в Сумарсете?» — спросила Эйвор. «Не знаю, как это место называется, но он скрылся за стенами крепости. Крепость стоит на озере, окруженном болотами». Эйвор кивнула, задумавшись. «Эльфред давно вынашивает тайные замыслы. Слышала, он хотел объединить все саксонские королевства Англии. Похоже, не отказался от этой затеи. «Нет больше саксонских королевств», — возразил Гейрмун. «Есть земли, занятые датчанами, и есть Уэссекс, но Уэссекс вскоре падет». Он посмотрел на храм. «Я как раз иду к Гутруму». «Надо без промедления решить, он тебя не примет», — сказала Эйвор. «Я только что там была. Он не пожелал со мной видеться. Последний раз мы с ним говорили, когда жгли погребальные костры в честь павших. Он тогда рассуждал о христианском кресте так... «Что ты сказала?» «Гейрмун, он сильно изменился», — покачала головой Эйвор. «Это я и сказала. Смотрю, твой язык уже не настолько волен и честен, как в прежние времена». «Наверное, ты прав», — согласилась Эйвор. «Зато мой язык стал мудрее». «Быть может, Гутрум и изменился», — но мне он во встрече не откажет, я заставлю выслушать себя. Гейрмун собрался уйти, Эйвор загородила ему дорогу. Веди себя осмотрительно адская шкура, твой язык тоже может стать мудрее. Она отошла в сторону. В жизни много путей на суше и на море. Если наступит день, когда тебя с Гутрумом более не будет связывать клятва, для тебя найдется место в Равенсторпе. «Спасибо, Эйвор». Гейрмун посмотрел вниз, где виднелась материнская хижина. «Надеюсь, место найдется и для Льювины. Мне ненавистно думать о ее одиночестве в Йорвике». «У нее есть место, и она это знает», — печально улыбнулась воительница. «Но, как тебе известно, твоя мать сама выбирает, куда ей идти». «Это я знаю», — ответил Гейрмун и тоже улыбнулся. Они обнялись на прощание. Эйвор пошла вниз, а Гейрмун шагал вверх, пока не оказался возле христианского храма. Храм был очень похож на тот, что в монастыре Тортреда, только меньше. Входная дверь была расщеплена и едва держалась на петлях. — Мой конунг, ты здесь? — спросил Гейрмун, с осторожностью протискиваясь через дверной проем. — Здесь, — послышалось изнутри. «Никак это Гейрмун, адская шкура, снова вернулся из мира мертвых!» Гейрмун двинулся дальше. Часть окон с цветными стеклами уцелела, другие были разбиты. Потоки света, льющиеся сквозь пустые рамы, напоминали острые лезвия мечей. Гейрмун шел, глядя под ноги и хрустя битым стеклом. «Я вернулся и принес тебе весть об Эльфреде», — сказал Гейрмун. Гутрум молчал затем повторил имя саксонского короля — Эльфред. Голос конунга раздавался из дальнего конца храма. Гейрмун пробирался туда сквозь тени, лучи света и висящую в воздухе пыль. «Да, Эльфред. Он прячется в крепости на юго-западе. Эйвор назвала это место Сумерсет. Остров, где стоит его крепость, окружен топкими болотами». «Но я думаю, мы сумеем выманить Эльфреда оттуда». Гутрум не отвечал. Подойдя ближе, Гейрмун увидел его стоящим перед христианским алтарем. «Конунг, ты слышал меня?» «Эльфред, я тебя слышал!» «Эльфред, в Сумарсете!» Гутрум произнес это так, словно сказанное Гейрмуном для него не новость. «Я много думал о том, как нам захватить его». Продолжил Гейрмун. «Задача не из легких, но выполнимая. Большая армия туда не пройдет. Но одними адскими шкурами я не обойдусь. Нужны еще войны. Если ты мне их дашь, оставь Эльфреда там, где он засел», — сказал Гутрум. «Но, Конунг, это невозможно. Уэссекс никогда ты никуда не будешь вторгаться. Повторяю, оставь Эльфреда там, где он укрылся». Внезапная вспышка гнева Гутрума заставила Гейрмуна попятиться. «Гутрум, у меня нет охоты тебя упрекать, но я вынужден говорить так, поскольку битва за Уэссекс еще не закончена». «Ее можно закончить», — возразил Конунг, немного совладав с собой. «Как?» — спросил Гейрмун. «Слова Гутрума можно было истолковать по-разному. О чем ты говоришь?» Гутрум тяжело вздохнул, Казалось, он даже стал ниже ростом. «А говорю я вот о чем. Я устал от войны с тех пор, когда впервые появился в доме твоего отца. Мы все устали от войны!» — крикнул Гейрмун, задыхаясь от гнева и скорби. «Или ты желаешь спрятаться от нее здесь, в христианском храме?» «Спрятаться?» Гутрум впервые повернулся к нему. «Ты смеешь называть меня трусом?» «Надеюсь, что ты им не стал». Гермун помолчал, вспоминая напутствие Эйвор и взвешивая каждое слово. Я видел, как ты возводишь укрепление, и это мудрое решение. Да, бывают времена, когда разумнее отступить и набраться сил. Но из-за страха такое отступление может продлиться дольше, чем нужно. Можешь быть уверен, Эльфред в крепости не сидит сложа руки. Он ежедневно наращивает свои силы. И что с того? «Спросил Гутрум. Ему не отнять у нас ни Мерсию, ни Восточную Англию. И Норд-Умбрию не отнять. Все это датские владения, и он это знает». «Да, сейчас они датские. Но если мы смиримся с властью хотя бы одного саксонского короля, особенно Эльфреда Уэссекского, однажды саксы восстанут и вернут свои земли. Тебе это известно». «Есть возможность заключить с Эльфредом прочный мир», — сказал Гутрум, вновь поворачиваясь к алтарю. «Прочный мир?» — чуть не поперхнулся Гейрмун. «Как это понимать?» «Что сталось с датчанами, которые вместе с тобой приплывали в Авальснес? Ты клялся, что Англия будет нашей, но не раньше, чем завоюем в Эссекс. Ради этого я отправился с тобой. Я поклялся себе, что так и будет» по той же причине принес клятву тебе. Я повернулся спиной к отцу, матери, брату». Герману показалось, будто его ударили ножом в грудь, и он зажал кулаком несуществующую рану. «Мой отец погиб здесь. Я потерял воинов и друзей. Я не допущу, чтобы их гибель была напрасной». «Благодарю тебя за честность, адская шкура», сказал Конунг и опять вздохнул. Я подумаю о твоих словах, а пока мне больше нечего сказать. Оставь меня. Ошеломленный гермун дрожал от гнева. Он понимал, дальнейший разговор с конунгом ни к чему не приведет, и боялся, что гнев толкнет его на необузданные слова и поступки. Повернувшись, он быстро ушел».